историческое и высшее измерение. Мы смотрим на реальность нашей обыденной жизни через историческое измерение, но мы также воспринимаем эту же реальность в высшем измерении. Реальность можно проявить как в историческом, так и в высшем измерении. То же самое верно для нас. У нас есть будничные и исторические дела. но у каждого из нас есть свое высшее дело. Когда мы ищем Бога или Нирвану или глубочайший покой, то заботимся о самом высоком. Мы обращаем внимание не только на реалии обыденной жизни, славу, выгоду или свое положение в обществе и наши планы, но также заботимся о своей подлинной природе. Погрузившись в глубокую медитацию, Мы начинаем осуществлять свое высшее дело.